Глава 22. Утро вечера мудренее. Утро вечера и впрямь оказалось мудренее. Едва открыв глаза, двороёнок понял, что надо делать, и тут же сообщил об Ерихе, тихонько щенивши лапо тюокошка. Баб бабушка, что за ёчёнок мой? Я сегодня пойду в сад. Туда приходит большой с вашим высочеством учиться, и я стану и слушать, и учиться тоже. Алишача их задумалась. Хм, ладно, измысль. Но я же на тебя твой там приметят. Дворяёнок помрачнел, но не сдался. Пусть примечают. Ничего они мне не сделают. Я на двор обратно не пойду. Ну, и я же храниться стану. Не просто так подрожком вышагивать, как жеребец на смотру. А Бериха покачала головой. Ну, я же ли ты так решил? Решил, бабушка. Дворяёнок скотился с лоря и прямо в чуни чтобы бежать хоть буквы учить, хоть истории слушать. Т-т-т, позавтракай сперва только. Она едва успела ухватить его за шиворот у порога. Голодное брюхо кученею глухо. Дворонок с сожалением глянул на дверь и послушно вернулся. Ай только быстрее, пожалуйста, бабушка, он умоляюще посмотрел на лошачиху. Вдруг они сегодня рано придут, и я прослушу чего? Да солнышко едва встало, тарапыга. Бариха замахала на него ложкой. Большие в это время только ещё глаза протирают. Но Непрух, которым овладела жажда учения, такими мелочами было на месте не удержать, и наско расметав плошку ягод с мёдом и запив ключевой водой, он кинулся навстречу знаниям. Но в отличие от него, знания навстречу с Непрухом не торопились. Сад, такой привычный, но и такой чужой, словно вернувшийся к нему из другой жизни, был пуст, если не считать одинокого садовника, возившегося в дальнем углу с дырявой лейкой, оглядываясь и прячась за кустами подстриженными на все неестественные лады, какими только бабушка грозила своим ослушникам, скрытненок стал пробираться к привычной беседке. Там его поджидал первый сюрприз, который, если подумать, вовсе и сюрпризом-то и не был. Беседки на старом месте он не нашел. Вместо нее красовалась небольшая, но чрезвычайно непроходимая чаща. Ели и сосны с лапами до самой земли были опутаны с зарослями плюща, с листьями величиной Соберихина блюда под ногами зеленели сырняки высотой с самого непруху. Выхода из леса, ни дорожек, ни тропинок, ни примятой травы видно не было. Дворовёнок испугался, что большие со вчерашнего дня так и не смогли выбраться на опушку, но прислушался и успокоился. Никаких звуков из тебри не доносилось. Наверное, по зарослям и стёжке дорожки за ночь, но как бы то ни было, теперь нужно искать новое место, куда большие могли прийти учиться. Или спрятаться до их появления понадёжнее и понаблюдать. Вспомнив их здоровятами бесконечные припадки в этом саду, отбеганные, непрохов вздохнул чуть печальнее, чем собирался, и юркнул в глубь куста, подстриженного как корабль, поблизости от входа в сад. Теперь мимо него ни один большой не пройдёт.